Бремен залился тихим смехом, хитро прищурясь и грозя пальчиком. Нет, ему было не больше пятидесяти пяти, максимум шестьдесят, и не годы что-то другое старило это лицо. Гестапо иногда случается совершать ошибки сознательно, дорогой друг, так сказать, с умыслом. Я сам видела одного молодого человека, называющего себя ни больше, ни меньше Шнейдером. Его посадили в Дранси, как еврея. Примечание. Дранси концлагерь для евреев на территории Франции. Так вот, евреем он не был. Шнейдер, подумать только, а? Как вам кажется, Шнейдер звучит по-еврейски? Константин отчаялся. Слабоумие, дряхлость и эпилепсия всегда внушали ему страх. — Шнейдер, — повторил он машинально. — Шнейдер, не знаю. Мне лично трудно отличить еврейское от нееврейского. Что вообще означает расизм? — Ну так вот, мой бедный друг, — сказал, посмеиваясь генерал расизм означает что вы увидите своих друзей не ранее чем через несколько месяцев и уж во всяком случае через несколько недель пока германия наша великая германия окончательно не выиграет войну константин удержался от замечания что их германия это как будто не грозит он принялся настаивать на своем и вы думаете что я их вскоре увижу опять? Каковы, собственно, планы Третьего Рейха относительно евреев? И прежде всего, где они? Их увозят куда-то целыми эшелонами, и никто никогда не возвращается. Это начинает пугать людей. Бремен торжественно выпрямился на своем диване, в результате чего его макушка оказалась на уровне подбородка Константина. Он вновь воздел палец но на сей раз направил его как пистолет на собеседника. «Как это?» — строго вопросил он. «Как это никто никогда не возвращается?» «Вас это пугает, господин фон Мэг? Могу сообщить вам, что мы увозим не только евреев-мужчин, мы увозим также еврейских женщин и детей, мы увозим даже еврейских грудных младенцев, и что же, по-вашему, мы с ними делаем?» «Неужто вы, господин фон Мэг, считаете немцев, наших соотечественников, способными на негуманные поступки? Неужто считаете германскую армию бандой садистов?» К счастью для Константина, голос Бремена, поднимаясь до визга, одновременно слабел, в то время как лицо его багровело от возбуждения. Генерал продолжал. «И вы полагаете...» «Что мы допустили бы это? Мы? Офицеры Третьего Рейха? Мы? Героя Эссена, Йены или Элендорфа. Нет, нет, конечно», — успокаивал его пораженный Константин. «Я уверен, что нет. Но ведь дело в том, что немецкая армия состоит не только из вермахта. В нее входит еще и СС и я лично очень опасаюсь этих молодых людей. Я с 1942 года командую частями СС во Франции, так же, как и гестаповцами. — Вся политическая полиция работает под моим началом, — сказал Бремен таким тоном, будто хвастался, что у него дома есть персидский кот. Он вдруг словно упал с высоты своего величия, сгорбился. А сел на диване, устремив куда-то невидящий взгляд, уронив руки между колен, и снова стал похож на слабоумного старичка. И еще, подумал Константин в мгновенном прозрении, у него вид смертельно напуганного человека. Напуганного кем? Или чем? Как знать? Но Константин вдруг во внезапном порыве жалости, удивившем его самого, положил руку на рукав генерала. «Генерал?» — спросил он тихо. «Вам нехорошо? Я могу чем-нибудь помочь?» Бремен слегка приосанился, попытался снова воинственно сверкнуть глазами, но только поморгал и, отвернувшись от Константина, почти прошептал. «Нет, господин фон Мэг...» «Вы ничем не можете помочь, как и я не могу помочь вашим друзьям, а, впрочем, обратитесь к моему адъютанту», — добавил он, помахивая аристократической рукой, тем самым как бы отпуская Константина и одновременно указывая ему на вялого молодого человека с невыразительным лицом, который, стоя в сторонке, хладнокровно поглощал эрзац пирожное. Бремен повторил свой не слишком учтивый, а скорее усталый жест трижды. Растерянный Константин наведался в буфет, чтобы приложиться к бутылке с водкой, за которой бдительно следил все время беседы с генералом и которую теперь прикончил в два счета. Это помогло ему, в конце концов, счесть адъютанта весьма симпатичным парнем, и даже полностью поверить в обещание все уладить. Бремен, по его словам, имел для этого все необходимые полномочия, да и сам он почел бы за счастье освободить обоих друзей Константина. Он тут же занес имена в блокнотик и привести их к нему в отель «Лютеция». На последнем адъютант настоял особо. «Вот таким-то образом...» Невзирая на всю фантастичность подобного обещания, Константин и уверил себя, что ему завтра же вернут Швоба и Вайля. Рассудок его иногда вступал в противоречие с оптимизмом, но и оптимизм временами затмевал проницательность. Неужто он действительно уверовал в то, что вопреки безжалостным и безжалостно соблюдаемым законам Третьего Рейха Вопреки безжалостной роли гестапо, два его еврея, арестованные с фальшивыми документами, когда-нибудь вернутся к нему. И тем не менее он в этом даже не усомнился. Во-первых, потому что желал их возвращения, а его желания почти всегда исполнялись. Во-вторых, потому что даже если он не верил в могущество своего имени, имени знаменитого режиссера, то был убежден в своем чисто человеческом везении. И так Константин беспечно напился в этот вечер, отмахиваясь от плаксивых, сентиментальных увещеваний бедный мод, безуспешно пытавшийся увезти его домой. И, наконец, мертвецкий, пьяный и умиротворенный, он очутился на кровати у себя в номере. 1939 Берлин. Хотя апрель только-только вступил в свои права, Берлин нынче купался в теплом полуденном солнечном воздухе преждевременно нагрянувшего лета, достаточно, впрочем, мягкого, чтобы город продолжал жить в обычном ритме. На улицах по-прежнему царило лихорадочное напряжение, похоже, никак не зависевшее от времени года сидя за рулем великолепного черного Дуизенберга с откидным верхом подарок Гебельса по случаю возвращения в Германию, за который нужно будет позже поблагодарить. Константин фон Мек ехал по улицам города и невольно улыбался. Уж больно, опереточный был вид у этого чересчур воинственного Берлина. Пятнадцать лет режиссерской работы в Голливуде. Сразу позволили ему подметить некоторый перебор в декорациях и постановке спектакля Третьего Рейха. «Слишком много солдат, слишком много знамен, слишком много приветствий, а какое изобилие свастик, монументов и воинственного пыла!» Константин посмеивался над всей этой безвкусицей. Только нынешним утром, прибывший самолетом на аэродром Темпельхольф, еще оглушенный Грецией, ее неистовым солнцем, Константин чувствовал себя счастливым, измотанным и довольным, несмотря на газетные статьи, комментировавшие его отъезд из Штатов. Он прочел их лишь теперь, полгода спустя. Ибо не успел он вступить на землю Германии, как Уфа тут же отправила его в Грецию, на остров Гидра, подальше от всякой цивилизации, писать сценарий Медеи и снимать по нему фильм великолепный, потрясающий фильм, который он сам же потом смонтировал в Афинах. И фильм с триумфом прошел по всей Европе, прежде чем удостоиться успеха в Америке. Константин ощущал радостный подъем, несмотря на смутные впечатления экзотичности, возникавшие у него при виде любой иностранной столицы. Хотя какая же она иностранная? Он находился на родине, среди соотечественников, говоривших на языке его детства, и сердился на себя за это неосознанное, снисходительное любопытство туриста, куда более сильное, чем в Париже или в Нью-Йорке. Но если забыть об этих патриотических изысках, такой Берлин был гораздо более приемлем для Константина, чем тот, который он видел здесь в свой предыдущий короткий приезд. Нищих людей тогда, в 1921 году, уныло бродивших среди развалин, сменила солидная, хорошо одетая толпа, возбужденно, на взгляд Константина, слишком возбужденно, спешившая куда-то по улицам. Казалось, в Берлине больше нет места лениво фланирующим зевакам, женщинам, любующимся заманчивыми витринами. Эта толпа состояла словно бы из одних солдат и офицеров, да их матерей, жен и отпрысков. Разумеется, Германия воевала, или собиралась воевать, но демонстрировала это чересчур явно, во всем, вплоть до отеля, где он остановился, старинного отеля Кампески. Горничные, вместо того, чтобы приветливо поболтать с постояльцем, как во всех гостиницах мира, или восхищенными, в данном случае вполне уместными, возгласами оценить его роскошный гардероб, Молча, безо всяких комментариев, развесили его костюмы в шкафу, будто расторопные покорные денщики. О, нет, невеселая это была страна, воюющая Германия. Ну да ладно. В конце концов, он же не развлекаться сюда приехал. Но вот только что, когда Константин направлялся к Министерству информации и притормозил на перекрестке, Какая-то женщина, увидев в открытой машине рыжего великана, взглянула в его зеленые глаза и вдруг невольно ответила ему улыбкой на улыбку, чем и вернула Константину фон Мэку вкус к жизни и патриотическую гордость. Весело насвистывая, он въехал во двор Министерства пропаганды, где его пропуск, подписанный лично Геббельсом, позволил ему насладиться целым десятком воинственных шумных приветствий часовых, они выбрасывали руку вверх и щелкали каблуками. Но эта глупая солдатня, пресыщенная своими танками и вездеходами, даже не удостоила взглядом огромные фары, удлиненные борта, изящный абрис, всю породистую красоту его великолепной машины. Рядом мгновенно возник офицер. Он открыл дверцу, также не забыв отдать знаменитое военное приветствие, и вдобавок сопроводив его громовым «Хайль Гитлер», на что Константин ответил намеренно жеманным помахиванием кисти, явно издевательским жестом, который, однако, ничуть не смутил бесстрастного провожатого. Зато тот испуганно вздрогнул миг спустя когда почти двухметровый гигант, касая сажень в плечах, вышел из машины. Костюм тройка Константина, классического стиля и безупречного покроя, был шит не больше не меньше, как из рыжего вельвета, даже не коричневого, а именно рыжего. «Этот цвет называется сиена», — разъяснил Константин с очаровательной улыбкой. Костюм мне шили в беверли хиллс у Квейкерс-Тейлорс. «Did you have to wait long? Учтиво осведомился он, но тут же хлопнул себя по лбу и огорченно извинился на чистейшем немецком. Примечание. Долго вам пришлось ждать. Ах, извините, бога ради! Мне давно пора расстаться с привычкой говорить по-английски. «Как поживаете, господин фон Брик?» «Лейтенант фон Брик, э, так кажется?» Это был тот самый адъютант Геббельса, который десять месяцев назад встречал Константина на аэродроме Темпельхоф и потом весьма почтительно сопроводил его к самолету, отбывшему в Афины. И ему же... Без всякого сомнения поручено было наблюдать за Константином и разведать, почему этот блестящий известнейший режиссер, имевший и огромный успех, и всемыслимые блага в Америке, вдруг возымел нелепое желание покинуть свою вторую родину, вернуться в Германию и снимать фильмы для нацистов? бросив тем самым вызов своей обожаемой Европе и приняв те принципы и этику, которые были противны всем его предыдущим убеждениям, всему его творчеству. Итак, так, невзирая на безупречное воспитание, фон Брик не удержался и вздрогнул при виде огненно-рыжего Константина. Прошла целая минута, прежде чем он заговорил с обычным спокойствием, Господин фон Мэк, — сказал он, господин министр Гебес ждет вас в своем кабинете. Будьте добры следовать за мной. С удовольствием, дорогой мой, с удовольствием! воскликнул Константин и, подпрыгнув на месте, чтобы размять ноги. Под испуганными взглядами солдаты часовых зашагал за своим провожатым. Их путь растянулся чуть ли не на километры по бесконечным раморным коридорам, где с интервалом в двадцать метров были расставлены часовые, точно фруктовые деревья в саду. Только увешаны они были не плодами, а оружием. Часовые выпячивали грудь и щелкали каблуками перед проходящими. И тут Константин прогудел в спину фон Брику. «Да что за чертова мания у ваших парней лупить каблуками о пол?» Может, их стоит обучать бить чечетку или проделывать еще какие-нибудь трюки? А то, что с ними будет после войны?» Последний вопрос, естественно, по-немецки Константин задал намеренно громко, но фон Брик, не оборачиваясь, ускорил шаг. Константин гнул свое. «Ведь когда война окончится, вы разошлете этих парней по домам, и на что они сгодятся?» с такой дурацкой бесполезной привычкой. У них и сапоги-то сотрутся в прах от поминутного щелкания каблуками. А ведь мир когда-нибудь да наступит, верно? Он намеренно повышал голос, а фонбрик также намеренно набирал скорость. Они мчались мимо солдат и унтер-офицеров, замерзших по уставу, но пораженно взиравших на дерзкого огненно-рыжего чужака что беспечно шагал по их коридорам. «Скажите, пожалуйста, лейтенант!» — не выдержал, наконец, Константин. «Мы, по-моему, прошли уже не меньше трех километров. Скоро ли мы прибудем?» Фон Брик, бледный, но невозмутимый, простер руку вперед, указывая куда-то в конец коридора. «Скоро, господин фон Мэг. Кабинет его превосходительства, господина министра, сразу за поворотом» и через мгновение они оказались в приемной, также охраняемой двумя часовыми, с примкнутыми штыками. Часовые все тем же заученным приемом отдали честь фон Брику, полностью проигнорировав Константина. В этих сжатых челюстях, рыбьих глазах и твердых лбах нет ничего человеческого, подумал он. Тут солдаты деревянно расступились перед ним и фон Бриком, чтобы пропустить в святая святых, кабинет. На пороге провожатый его покинул.